По сравнению с торговым залом, оформленным с безукоризненным вкусом и спокойными пастельными тонами, офис Барри напоминал небольшую свалку, пропитанную едким табачным дымом. «Боже мой! С каждым разом ты выглядишь все хуже и хуже!» «Барри! Не начинай, пожалуйста, все сначала!» взмолилась Рена, и, повесив юбку мисс Резерфорд на крючок, в изнеможении плюхнулась на свободный стул. Мне с утра уже успели подпортить настроение. Да, по тебе это заметно. Вид у тебя просто отвратительный. Благодарю за комплимент. Но только меня это не спасает. Кстати, скажи, пожалуйста, как тебе в голову пришло повесить в секции нижнего белья плакат с моим изображением? Дорогая, он помогает мне продавать трусики. Десятки трусиков. Поверь мне. Добавил он с явным отвращением, оглядывая Рену с ног до головы. «В таком виде тебя все равно никто не узнает. К тому же я сделаю все, что в моих силах, чтобы сохранить твое инкогнито. Представляешь, что произойдет с моими покупателями, если перед ними предстанет их кумир Эна-Р. Они будут в шоке, когда вместо эксцентричной художницы а именно такой они тебя представляют, Увет Бог знает, во что одетую дурнушку. У тебя есть минеральная вода? Да. Барри открыл миниатюрный холодильник, кое-как поместившийся под провисшей полкой. Только не надейся, что я позволю тебе расслабиться и отдохнуть. Мы должны обсудить кучу дел. Кстати, я в восторге от юбки. Барри снял чехол, и внимательно осмотрел изделия со всех сторон. Думаю, мисс Розерфорд сойдет с ума от счастья. Через полтора часа, воодушевленная новыми идеями, четырьмя заказами и чеком на солидную сумму, Ренна собралась уходить. «Хорошо, что я догадался прихватить со склада кое-что из шелка и хлопка», — сказал Лана Барри. «Проконтролируй, пожалуйста, чтобы на следующей неделе швея сняла с заказчиков мерки. Мне нужны именно те, которые она снимет сама, а не те, которые приносят клиенты. Ты ведь понимаешь, в этом вопросе дамы обычно склонны к самообману». Барри подошел к Ренни и отвел тяжелые пряди волос от ее лица. Несколько мгновений он, не отрываясь, смотрел на нее. О, как приятно видеть ту, кто хоть отчасти напоминает прежнюю Рену. Не понимаю, почему ты не хочешь пойти в салон красоты Наймана, сделать прическу и макияж? Я бы нарядил тебя во что-нибудь из последней коллекции Унгара. А как насчет белого шелкового джемпера от Камали? Тебе бы очень пошло. Мы смогли бы устроить показ одежды своим участием, И тогда от покупателей не было бы отбоя. Подумай, ведь это пошло бы на пользу и тебе, и мне. Нет, Барри. Рена отрицательно покачала головой, и Барри выпустил из рук шелковистые пряди, с сожалением, наблюдая, как падая на лицо, они вновь закрывают ее красивые скулы. Дорогая, неужели ты больше никогда не будешь заниматься тем, В чем тебе нет равных? Именно это мне недавно предложил сделать Мори. Ренна рассказала Барри о контракте. Я еще не решила, соглашаться или нет. Барри огорченно вздохнул. Скажи, ты счастлива от того, что живешь такой жизнью? Счастлива? Рена не знала испытывала ли она когда-нибудь эти чувства. Во всяком случае, довольна, и мне этого вполне достаточно. Не желая продолжать эту сентиментальную беседу, Рэна поблагодарила Барри за заказы, поцеловала его на прощание и пообещала подумать над его очередной безумной идеей. Выйдя из магазина, Она ж с ужасом поняла, что не сказала Тренту, где ее ждать».